Глава 46. Фейкстеры. Весь мир заговорил о фейковых новостях после президентских выборов 2016 года, но все же они были лишь одним из поводов привлечь внимание прессы к целому миру фальсификаций и обмана, развивавшемуся на протяжении последних десяти лет. Образовалась новая разновидность жуликов, способных залезть к вам в карман с расстояния двух тысяч миль на свет появились интернет фейкстеры большинство интернет фейкстеров представляют собой новый тип преступника даже отдаленно не похожий на великого грабителя банков вилли сатана или прославленных гангстеров даже самым хитроумным жуликом прошлого таким как чарз с бонцы или бернимэдов нужно было лично предстать перед потенциальной жертвой обмана и посмотреть ей в глаза. Наряду с невероятной пользой, которую принес обществу интернет, он также сделал возможным появление и процветание этого нового подвида преступников. Появление хакеров было обусловлено в основном чисто спортивным интересом. Термин «хак» — взлом. Ввели в оборот студенты МТА в 1960-х для обозначения человека, получающего удовольствие от приобретения детального представления о внутреннем устройстве систем, компьютеров и особенно компьютерных сетей. Это были гениальные нерды, отшельники с кучей свободного времени. О них снимали фильмы и слагали легенды. Сара Гордон, старший научный сотрудник Cymetic Research Labs, уже много лет изучает ментальность и мотивацию хакеров и создателей компьютерных вирусов. Она объясняет, что сегодняшние хакеры представляют собой пестрое сборище. Немалое их число соответствует стереотипному образу помешанного на компьютерах подростка, но по мере того, как меняется интернет, хакеры становятся уже не так похожи друг на друга образом мысли, навыками, возрастом или местом проживания. И это не обязательно люди с глубокими знаниями в области компьютерных систем. На самом деле, для большинства хакеров, источником методов и приемов служит как раз интернет. На самом базовом уровне заработок в интернете стал простым делом после того, как интернет-платформы начали платить практически любому, кто способен обеспечивать клики. Как говорилось ранее, это открыло замечательные карьерные возможности для части трудолюбивых и творческих людей. Но наряду с этим открылись возможности и для темной стороны интернета. Достаточно вбросить несколько громких фальшивых новостей с какой-нибудь картинкой, Если кликов будет много, реклама и деньги за нее не заставят себя ждать. Запостите «Клинтон укусила собаку» или «Трамп писает на Папу Римского» и бац, на такие дивные заголовки посыплются клики. Придумайте еще сотню таких же, и самая примитивная афера в истории начнет приносить плоды. Фейкстеру. Лучше всего находиться там, где полиция или ФБР вряд ли вломится к нему, чтобы арестовать. Найти такое место в США трудно, а в Китае невозможно, если только вам не помогает государство. Тем не менее, есть много стран, где фейкстерам раздолье. К примеру, Украина, отдельные регионы Африки и Филиппины. По данным провайдера облачных технологий Акамайи, Наибольшее количество кибератак фиксируется в Индонезии. 38% мировых случаев. Следом идет Китай. Лишь 1,7% кибератак происходит в России. Это значительно меньше, чем в США, Тайване, Турции и Индии. Один из американских распространителей фейковых новостей – компания Disinfomedia, которую возглавляет джестин Коллер. В интервью для радио НПР Коллер сказал, что ведет множество сайтов фальшивых новостей Называть точную цифру он не стал Которые сочиняют 20-25 человек Коллер – тихий сорокалетний отец двоих детей По его словам, он занялся производством фейковых новостей Примерно в 2013 году Чтобы привлечь внимание к экстремизму белых ультраправых националистов В самом начале идея заключалась в том, чтобы сделать сайт, который как бы внедрится в замкнутый мирок ультраправых, будет публиковать явно вымышленные истории, а потом публично отрекаться от них, как от выдумок, говорит Коллер. Одна из выдуманных им историй про жителей Колорадо, покупающих марихуанну на продовольственные карточки для малоимущих, стало предметом рассмотрения в законодательном собрании штата. Законодатели предлагали меры против того, чего на самом деле никогда не было. Реакция на интервью не смутила Коллера, и он продолжает публиковать свои выдумки. Репортажи на основе фейковых новостей приносят ему от 10 тысяч долларов до 30 тысяч долларов в месяц. А если целевая аудитория Коллера становятся сторонники Трампа, Он зарабатывает гораздо больше. Как и в других видах мошенничества, деньги достаются фейкстерам без особого труда. Сами они могут оставаться в тени, а самое лучшее, если и личности их жертв тоже останутся тайной. В прошлом профессиональный мошенник и был профессиональным мошенником. Сегодня мошенником может оказаться парень, у которого вы только что покупали страховку. В своей статье 2015 года Исследование психологии хакеров Мартин Маккей пишет: попав на конференцию DEF CON в Лас-Вегасе или на Chaos Computer Club в Европе, вы обнаружите сотни хакеров-одиночек, татуированных и в темных худи, но на одного такого персонажа, устраивающего шоу, приходится десятки, если не сотни человек, которые занимаются взломом систем ради удовольствия и денег. Многие из них – благополучные бизнесмены, которые каждый день ходят на работу в костюме и ничем не отличаются от всех остальных. Для некоторых из них компьютерные преступления – такая же повседневная работа, как обеспечение безопасности компьютерных систем. У фейкстеров множество способов мошенничества. На прошлой неделе я получил электронное письмо с просьбой перевести 25 тысяч долларов совершенно незнакомому человеку в обмен на обещание огромной суммы денег чуть позже. Это было классическое мошенническое письмо, так называемое нигерийское, со странными интервалами и абзацами, своеобразной манерой изложения сути и жалобами на бедственное материальное положение. Обман в нем настолько очевиден, что можно только гадать, какой смысл в отправке таких писем. Однако при рассылке на десятки миллионов адресов рентабельность этого занятия обеспечивает безбедное существование где-нибудь в Нигерии. А Джон Подеста и IT-отдел предвыборного штаба Клинтон стали жертвами совершенно элементарного фишинга. По данным журнала Mother Jones, нигерийским мошенникам удается ежегодно разводить американцев на отправку многотысячных переводов незнакомцам. В 2011 году ФБР зарегистрировало почти 30 тысяч обращений по поводу уловки с авансовым платежом, которую называют «разводка 419» по номеру статьи Нигерийского уголовного кодекса, предусмотренной для такого рода мошенничества. Более 4000 обращений касались мошенничества с выманиванием денег под романтическими предлогами. Общие потери жертв составили более 55 миллионов долларов. Такие аферы проворачивают не только нигерийцы, но примерно 20% всех подобных мошенничеств совершаются из этой западноафриканской страны. В мошеннических предложениях часто упоминаются липовые лотерейные выигрыши, предложения о работе и известия о наследстве. Журнал интервьюировал двух таких мошенников из Нигерии, которые признались, что состояние каждого из них составляет 60 тысяч долларов. Это в стране, где 70% населения живет на 2 доллара в день. Как это неудивительно? Но телефонное мошенничество тоже на подъеме. Теперь им занимаются колл-центры, в которых работают по 400-500 сотрудников, причем большая часть звонков идет из Индии. Жалобы на него составляют 10% от общего числа жалоб в Федеральную торговую комиссию. И в 2016 году их число превысило четверть миллиона. Прогресс в области... Автообзвона позволяет ежемесячно совершать миллиарды звонков на мобильные и стационарные номера. В Apple зафиксировали один распространенный вид мошенничества, когда жертва получает звонок, заставляющий ее запаниковать и немедленно заплатить, купив подарочные карты iTunes в ближайшем магазине. После покупки карт жертву просят заплатить сообщив звонящему 16 код с оборота карты. Удивительно, какие только нелепые способы иногда не срабатывают. Развивается и более пугающий и выгодный вид мошенничества. Хакерские программы-вымогатели. Вредоносный код, попав в компьютер пользователя, блокирует доступ к жесткому диску до уплаты выкупа, которая обычно назначается в биткоинах. Как считает журнал Wired, это выгодное занятие. В 2012 году специалисты компании Symantec получили доступ к командному серверу вредоносной программы CryptoDefense и на основе двух адресов, использовавшихся хакерами для транзакций с выкупом в биткоинах, смогли получить представление об их добыче. В тот день вредоносным программным обеспечением было заражено 5700 компьютеров и заплатить выкуп согласились примерно 3% жертв. При средней сумме выкупа 200 долларов Сайментик оценили улов хакеров только за этот день в 34 тысячи долларов. Следовательно, их месячный заработок должен был составить более 394 тысяч долларов. По общей оценке, за 2016 год Фейкстеры собрали на американском рынке примерно 1 миллиард 330 миллионов долларов. В индустрии мошенничества занято, вероятно, около 100 тысяч человек. И это одна из наиболее бурно развивающихся сфер деятельности на планете. В основном интернет-мошенниками становятся молодые люди из стран третьего мира, где это может выглядеть вполне привлекательным делом. Уровень профессиональных навыков, необходимых для такого рода занятий, скорее снижается, а не растет. Безопасность в интернете требует такого же внимания и таких же денежных вливаний, как безопасность в аэропортах. Большая часть преступлений основана не на технологических уловках, скорее это игра на наших эмоциях. Никому еще не удавалось создать систему безопасности, которая предохраняла бы от естественного человеческого желания помочь нуждающемуся или подавляла приступы любопытства или алчности. Борьба с фейкстерами потребует напряженной работы, но я надеюсь, что именно этот микротренд так и останется микротрендом».